Глава 18. Кто настоящий наследник? Рауль, казалось, был обижен. «Нет, это ужасно, это невозможно», — нервно повторял он. «Вы должны были меня предупредить». «О чем?» «Об уплате моего долга». «Не сердитесь на меня», — просила Доротея. «Мне так хотелось выставить этого наглеца. Теперь мы все обдумаем спокойно. Или знаете что? Отложим все дела на завтра». А пока... Одним словом, я приехала к вам не одна. Позвольте-ка вас познакомить. Наш общий кузен Джордж Эрингтон из Лондона. Такой же кузен Марко Дарио из Генуи и Арчибальд Вебстер из Филадельфии. Я знала, что мадам де Шаньи будет здесь с мужем, и мне захотелось собрать в этот день всех потомков Маркиза. Знакомьтесь, мы должны так много рассказать друг другу. Я снова столкнулась со Стрейхером. «Помните мое предсказание? Оно исполнилось. Эстрейхер повешен. А вашего дедушку Рауль я встретила вместе с Жюльетой Азир далеко-далеко отсюда. Впрочем, зачем я столько болтаю? Надо прежде всего хорошенько всех познакомить. Только предупреждаю вас, что без выпивки знакомство плохо клеится». Доротея быстро распахнула буфет, достала бутылку портвейна и вазу бисквитов отрывочно рассказывая свои приключения в рожь перьяки. У графини вытянулось лицо. «Значит, бриллианты безнадежно потеряны? Об этом спросите кузенов, они их искали, не жалея сил». Но кузены были заняты своими мыслями, их мучила новая загадка. Они мялись, переглядывались и, наконец, заговорил Эрингтон. «Не сочтите это деликатностью Доротея, но нам непонятно. Вы «Позволите сказать откровенно?» «Ну, конечно, Эрингтон!» «Эти триста тысяч франков!» «Вас удивляет, откуда они взялись?» «Вот именно!» Доротея шаловливо наклонилась к уху англичанина и прошептала «Это все мои сбережения, добытые в поте лица!» «Вы шутите?» «Не верите!» «Ну и хорошо!» «Я буду откровенно!» и, наклонившись к другому уху, прошептала с плутовской улыбкой. «Я их украла». «О, кузина! Так не шутят!» «Неужто не верите? Откуда же им взяться?» «Конечно, украла!» «А я и мои друзья решили, что вы их нашли». «Где?» «На развалинах Перьяка». Доротея захлопала в ладоши. «Браво! Вы угадали! Я их нашла в песке под дубом». Наш сиятельный предок устроил банк под корнями и положил их туда на проценты. Закопал деньги в 18 веке, а я нашла билеты выпуска 1920 года. «Перестаньте шутить, Доротея!» — вмешался Дарью. «Скажите прямо, найдены бриллианты или нет?» «Почему вы об этом спрашиваете, раз вы давно решили, что дело гиблое? Потому что у вас откуда-то появились огромные деньги». Вы могли их выручить от продажи одного из бриллиантов. Это во-первых. А во-вторых, мне всегда казалось странным, что, потратив такую бездну энергии, вы вдруг сложили руки и не захотели нам помочь. Доротея лукаво посмеивалась. «Значит, вы полагаете, что я могла найти бриллианты, не разыскивая их?» «Вы можете все», — развел руками Вебстер. «О да», — поддержала графиня. «И я уверена, что вы их нашли». Доротея молча улыбалась. «Правда нашли?» — повторила графиня. «Да», — сказала наконец Доротея. «Когда? Где?» — воскликнул Эрингтон. «Ведь вы все время проводили с нами». «О, вы не могли мне помешать. Еще гостя в рабарее я поняла, где спрятаны сокровища». «Каким образом?» «Благодаря девизу». «Нашему девизу?» «Да». Это так просто, что я удивлялась слепоте всех искавших клад и наивности маркиза Багреваля. Но оказалось, что у маркиза был правильный расчет. В словах девиза — прямое указание на тайник. Девиз проставлен им повсюду, и на башенных часах, и на медалях, и на печатях конверта. И несмотря на это, сокровище было прекрасно спрятано. Но если вы сразу разгадали тайну, почему же вы сразу не достали сокровища? потому что в девизе сказано, в чем спрятано сокровище, но не указано место. О месте я узнала по медали, а попав в Фрушперьяк, я через три часа нашла тайник маркиза. Марко Дарио был сбит с толку и несколько раз повторил про себя «Инраборе фортуна, инраборе фортуна». Все молчали и про себя повторяли те же три слова, точно волшебное заклинание. «Ну-ка», — подзадоривала их Доротея, «Все вы знаете латынь. Попробуйте перевести эту фразу». «Фортуна значит богатство», — ответил Дарио. «Да, но речь шла не о богатстве, а о бриллиантах. Значит, можно перевести так. Бриллианты в... Ну, что же вы молчите?» «Инраборы, в твердости духа», — смеясь перевел Эрингтон. «Крепости в силе в стойкости», — подсказывал Вебстер. А еще? Ну-ка, поднатушьтесь, здесь творительный падеж. Вы его производите от слова «рабор», а нельзя ли его произвести от другого слова? Не помните? Ну так вот, я очень плохо помню латынь, но когда я прочла девиз, то сразу вспомнила, что это творительный падеж от двух слов «робор» и «робус», то есть «дуб». Значит, девиз означает, что бриллианты спрятаны в дубе. «Где растет этот дуб?» «Написано на медалях. В замке Рош-Перьяк. Вот почему я привела вас 12 июля к дубу. Видите, как это просто». Потом я внимательно осмотрела его кору и увидела на высоте полутора метров шрам от старого надреза коры. Я и решила, что это тайник маркиза. И в первую же ночь, когда вы спали в башне, мы с Контенном взялись за работу. В темноте это было трудно, но мы упорно пилили и резали, пока не наткнулись на что-то твердое. Тогда мы расширили отверстие, просунули руку и вытащили четыре ядрышка в орех величиной. С виду они обросли грязью, но мы их отмыли и бриллианты засияли, как кровавые звезды. Три бриллианта со мной, вот они. А четвертый в залоге у нотариуса Даларю в Нанте. Он согласился дать мне под него 300 тысяч, хотя долго колебался и даже вызвал ювелиров-экспертов для оценки». С этими словами Доротея протянула иностранцам три великолепных бриллианта. Камни были необычайной величины, яркой чистой воды и по-старинному граненными двойной гранью. Молодые люди смутились. «Двести лет тому назад умер странный мечтатель, крепко веривший в свое воскресенье». Он спрятал свои сокровища в дуб, под которым часто любил отдыхать. Двести лет лежали они в древесине, и мудрая природа каждый год выращивала над ними новые слои. И стены их тесной темницы с каждым годом становились все толще и толще. Двести лет проходили люди мимо сказочного богатства, не подозревая о его существовании, и искали его, вере смутной легенде. И вот Доротея раскрыла загадку и добралась до крохотного тайника и дарит им то, что их предок вывез когда-то из сказочной Индии. — Что же вы их не берете? — спросила Доротея. — Потомки трех сыновей маркиза стали иностранцами. Это их часть. А французы, потомки четвертого сына, разделят между собой и четвертый бриллиант. — Какие потомки? — спросил Дешаньи. — Я говорю о нас, французах. «А вас, Рауля и себе. Каждый бриллиант стоит, по словам ювелиров, по два-три миллиона, а права у нас равные». «Что касается меня, то они равны нулю», — ответил граф. «Почему? Разве вы забыли договор с моим отцом и отцом Рауля?» «Он потерял свою силу за давностью», — вмешался Рауль де Вернуа. «Я не возьму ничего. В завещании прямо сказано, кто имеет право на наследство». Нельзя его истолковать произвольно. Четыре бриллианта, четыре медали. И кроме трех иностранцев-кузанов, вы одна имеете право на бриллиант. Имею право, но наравне с вами, Рауль. Мы вместе боролись со Стрейхером, мы прямые потомки Маркиза, поэтому у вашего дедушки и была медаль. Его медаль была пустой болванкой. Почем вы знаете, вы никогда ее не видели? Видел и держал в руках. Вы говорите про диск, который я вытащила из воды? Это была приманка для эстрейхера. О нет, я говорю о другом. После путешествия дедушки в Переяк я как-то застал его в аллее сада. Он сидел совершенно один и со слезами рассматривал что-то. Я подошел, и он показал мне, что его огорчает. Это была медаль. Как ваше, но с той разницей, что с обеих сторон по рисунку проходили крестообразные черты, как бы скрывая надпись. Я думаю, что это был либо модельный экземпляр чеканки, либо подделка. Доротея была поражена, но сделанным равнодушием спросила. «Ах, вот как! Значит, вы ее видели!» Потом подошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу и молча постояла несколько мгновений. Теперь только она поняла все. Фальшивая медаль принадлежала Жанну де Аргоню, потом ее украл Эстрейхер, и, и она попала к отцу Рауля, а после его смерти досталась старому барону. Между тем, у старого барона была настоящая медаль, о которой он не говорил ни сыну, ни внуку. Эта медаль хранилась в ошейнике Голиафа, а фальшивую он приберегал на всякий случай и отдал на сохранение Жюльетте Азир, боясь неприятностей, если бы возникло дело об убийстве де Аргоне. Когда настоящая медаль пропала, несчастный старик попробовал пустить вход в фальшивую. Все это молнией мелькало в мозгу Доротеи. Считая медаль своей, она спокойно взяла ее из ошейника собаки и этим лишила Рауля права на наследство. А теперь, предлагая милостыню сыну человека, участвовавшего в убийстве ее отца, она не делала великодушного жеста, а только возвращала ему часть украденного. Доротея не знала, как исправить свой грех. Действовать надо очень осторожно, чтобы в чуткой душе Рауля не мелькнула тень подозрения, поручащего память его отца. С трудом овладела она собой. Вытерла заплаканные глаза и, отойдя от окна, улыбалась и непринужденно болтала, как будто ничего не случилось. Отложим все дела на завтра, сказала она весело. Сегодня надо отпраздновать нашу встречу. Рауль, почему вы не зовете нас к столу? Пора обедать. А где мои мальчуганы? Никто не подозревал, что творится в душе Доротеи. Она выбежала на террасу и позвала мальчиков, радостно бросившихся на ее зов. Графиня расцеловала Монфакона, а контент церемонно приложился к ее пальчикам. И все заметили, что носы Кастера и Полукса распухли от недавней драки. За обедом подали шампанское. Весь вечер Доротея была необычайно оживленной и интересной. Вебстер торжественно напомнил ей, что завтра первое августа, и что она обещала дать им решительный ответ. «Я не отказываюсь», — улыбнулась Доротея. «А Рауль?» «Он тоже выставил свою кандидатуру?» — допрашивал неугомонные Янки. «Конечно. Но так как выберу я одного, то позвольте мне по этому случаю расцеловать вас всех сегодня». И она нежно расцеловала всех четверых претендентов, а за ними графа, графиню и мальчуганов. Разошлись далеко за полночь. Рано утром сошлись в столовой трое иностранцев, супруги Шаньи и хозяин дома. Подали завтрак. Все уселись за стол. Вдруг вошел работник и подал Раулю письмо. Рауль быстро прочитал его и грустно промолвил. «От Доротеи». Она ушла. Уехала. Как тогда, в Робарее. Потом взял письмо и громко прочел. «Дорогой Рауль, мне хочется рассказать вам то, что я узнал лишь вчера, столкнувшись с несколькими неожиданными для меня фактами. Умоляю вас, поверьте им беспрекословно. 12 июля под башенными часами замка Рожперьяк я нечаянно заняла ваше место. Золотая медаль, которую я считала отцовской, принадлежала вам. Это не предположение, а несомненный факт. Я уверена в этом так же твердо, как в том, что я живу. Доказывать этот факт я не стану по очень важным причинам, но я хочу, чтобы вы поверили мне и успокоили вашу чуткую совесть. Клянусь вам своим счастьем. Это правда. Настоящих наследников маркиза багревали четверо. Вы, Дарио, Вебстер и Эрингтон. И вы имеете право на наследство. Поэтому четвертый бриллиант принадлежит вам. Попросите Вебстера съездить в Нант, выдать нотариусу долларю чек на 300 тысяч франков и взять у него ваш бриллиант. Я со своей стороны предупрежу нотариуса об этом. Признаюсь, что вчера, узнав всю правду, я немного опечалилась. Не очень, правда, всего на несколько слезинок. А сегодня я взяла себя в руки, печаль исчезла как роса, и я довольна. Я не умею быть богатой. С деньгами связано столько гадкого, столько условностей и хлопот. Богатство тюрьма, а я не хочу быть за решеткой. Вы все просили меня выбрать себе мужа, ведь это шутка, не правда ли? Позвольте мне в таком же полушутливом тоне ответить, что сердце мое давно принадлежит моим мальчикам, и в особенности самому маленькому из них. Не сердитесь на меня. Я знаю только нежность матери, и только для них бьется мое сердце нежностью, тревогой и любовью. Что будет, если я их оставлю? Что станет с крошкой Манфаконом? Без меня они не проживут. И не отвыкнуть им от здоровой кочевой жизни, к которой я их приучила. Да и сама я по душе цыганка. Нет у нас жилища, кроме фургона. И не сердитесь на меня за то, что я не в силах изменить свое существование. Если хотите, мы скоро увидимся. Может быть, наши милые родственники согласятся принять нас у себя в рабарее? Давайте назначим день встречи. Хотите на Рождество или под Новый год? До свидания, дорогой друг. Шлю вам горячий дружеский привет. И несколько слезинок последних. Инраборы — фортуна. Богатство в твердости души. Обнимаю всех, Доротея. Все долго молчали. Наконец граф сказал со вздохом. Странная девушка. Подумать только, что у нее в кармане было четыре бриллианта. То есть десять-двенадцать миллионов. И она могла их забрать, ничего не сказав но никто не ответил. Доротея была для них призраком светлого счастья, и теперь это счастье исчезло. Рауль посмотрел на часы, взял подзорную трубу и жестом пригласил за собой гостей. Они взошли на самый высокий холм имения. Далеко на горизонте извивалась пыльная дорога. По ней медленно двигался пестрый фургон. Контен вел кривую ворону под узцы, Рядом шагали мальчики, а сзади одиноко шла танцовщица на канате княжна Доротея де Аргонь. Конец книги. Читала Нина Медникова.